Глава 12. Глубокая бархатная чернота, бездна, и в то же время дно мира. Чувства человеческие отказывались воспринимать то, чему невозможно было подобрать название. Не существовало ни слов в человеческом языке, чтобы выразить понятия, ни самих понятий. Лишь паранорму, каким был Павел Жданов, приоткрылась часть картины Вселенной. Призрачный танец субстанций и вибраций – не нарушающие тем не менее абсолютной черноты, но и он не смог бы выразить свои видения не только на уровне языка, но и на уровне мысли. Вселенная в этом месте нигде только-только начинала инфляционный разбег. Еще не существовало ни полей электромагнитных, гравитационных, прочих, ни элементарных частиц, ни пространства, ни времени, ничего. Было только движение материи. Квантовый переход, породивший бесчисленное количество ветвей древа времен, только что произошел, благодаря уколу хронобура, созданного людьми, а по сути той самой ветвью, которую люди считали единственной реальностью, единственной вселенной. Но сам хронобур вместе со стволом оболочки, поддерживающей его режим, еще не выкристаллизовался, не стал реальным до конца, как бы существуя и не существуя одновременно. Человеческий глаз его не видел. Он видел глубокую бархатную черноту, бездну. Все три голема вышли из струны трансгресса одновременно. Потрясение, испытанное всеми, без исключения членами экипажей, при виде того, чего они не ожидали увидеть, длилось недолго. Инки Големов, не знавшие эстетических и прочих колебаний, мгновенно отрезвили пилотов гонгом тревоги. Затем вокруг началась метаморфоза пространственных изменений, вызванная появлением Хронобура. Да, их ждали. Аппараты хронохирургов, квазиживые, псевдоживые, полуживые и вовсе неживые, искусственные организмы, термины были не суть важны. Возможно, сюда начали прибывать и другие космические и время, инвертирующие корабли, сооружения, комплексы машины, роботы, других разумных существ, но люди в големах все же были первыми. И посланники хирургов, ждавшие появления противника с другой стороны и в другое время опоздали, опоздали принципиально. Да, они перехватили големы на уровне информационного сообщения, однако не успели сформировать закон, который бы запретил людям действовать, изменяя вероятностные характеристики еще только готовой родиться ветви – метавселенной. Собственно, действие произошло в ничтожнейшее доли мгновения, но для людей оно длилось бесконечно долго, умещаясь в часы плотного потока событий и непрерывного боя. Но перед этим раскрыли себя те, кто следил за Ждановым. Голос прозвучал в голове каждого из команды Павла, как только люди присытились созерцанием и чувствованием бездны. Павел сразу узнал этот голос, принадлежащий одному из тех, кто следил за ним. «Вы все-таки добрались до цели, земляне. Мы рады за вас». «Кто говорит?» – прошептала Тая, невольно сжимая пальцы сидящего рядом в уютном гнезде голема Ивана. «И я рад», – искренне ответил Павел. Кажется, мы прибыли вовремя? О да, расчет был феноменально верен. Через некоторый отрезок длительности движения, можете называть этот отрезок секундами или минутами, вы станете первыми свидетелями ответвления, или иначе, рождения ветви времени, соответствующей вашему понятию начала Вселенной. Что вы намерены предпринять? То, что обязаны. Торпедировать хронобур. О нет, вы обязаны его сохранить. Во всяком случае, в первые мгновения выхода. Кто дал вам задание уничтожить Хронобур? Какое это имеет значение? Ромашин, комиссар 2, по рекомендации Златкова. Златков, эмиссар хронохирургов. Он запрограммирован ими самым первым. Вся наша операция построена таким образом, чтобы вы дошли до дна мира и устранили первопричину его рождения. «Не может быть!» «Увы, инспектор, это правда. Уничтожив хронобур, вы тем самым отсекаете свою ветвь времени, свою метавселенную от древа времен, впрочем, как и нашу, которая должна будет ответвиться от вашей». «Этого не может быть!» Павел вдруг понял, что, несмотря на сумбур в голове и бурю чувств, поднятую в душе, свалившейся новостью, он сразу поверил обладателю голоса. Вы уже знаете, что это правда. Потому что в душе у вас давно появились сомнения. Слишком легко и гладко вы добрались до цели. Если бы мы хотели, мы запрограммировали бы вас, как хронохирурги кодировали своих слуг, и колебаний вы бы уже не испытывали. Но тогда почему же вы сами не устраните все препятствия, не помешайте хирургам, не уничтожите их наконец? Мы не всесильные боги, мы только делаем все возможное. Черные всадники, хронорыцари, ваши исполнители? И всадники, и черепахи, и многие другие. Они выполнили свою миссию, отвлекли на себя основные силы хронохирургов. В каждом узле выхода ствола они обнаруживали себя специально, вынуждая противника сражаться, уводя его от тех мест, где появлялись вы. Хирурги ждали и ждут вас в соседнем квантовом переходе, где основные ваши силы делают вид, что готовы защитить вашу команду, как только она появится. И бой там идет шуточный. Он колеблет все древо времен. Что же нам делать? Противоположное тому, что вы собирались делать. В момент вытаивания хронобура в данной ветве предыдущего древа необходимо защитить его от распада. Хирурги же попытаются его нейтрализовать, разрушить, Ваше предпоявление даст шанс процессу рождения ветви состояться, начаться, а тогда уже можете и торпедировать хронобур. Зачем? А разве вы не хотите вернуться? Гарантий мы дать не можем. Обратная хроноволна может выкинуть вас в реальность любого узла ствола, то есть в реальность любой ветви. Но мы надеемся, что это будет земля вашего времени. «Какого именно?» – хотел спросить Павел, подумав о спутниках из XX века – но сказать уже ничего не успел. Хронобур выпал из трактрисы своего движения в прошлое. Чернота вокруг перестала быть абсолютной. Тонкий, прозрачный, почти невидимый луч света перечеркнул бесконечность, бездну мрака. Вокруг луча заворочились чудовищные тени, группируясь в поразительные, больше ощущаемые, чем видимые асимметричные структуры. Луч света превратился в световой пунктир. Один из его штрихов стал разгораться, раздулся в бледное серебристое веретено, налился с золотым сиянием. И тотчас же, с неслышимым, но потрясшим всю бездну ударом, черные структуры образовали гигантскую раскаленную до немыслимых температур трубу, которая сформировалась вокруг сияющего веретена, осязаемо плотной материальной кольцевой стеной. Это проявился ствол. В то же мгновение бездна мрака за его внешними стенами превратилась в жуткое море слепящего пламени. Несмотря на ожидаемое появление противника, Иванова прозевал. Первый корабли хронохирургов заметила Тая, и этого было достаточно, чтобы соответствующим образом настроенные боевые системы Голема открыли огонь. Конечно, космическими кораблями эти образования назвать было трудно. Немыслимые сочетания фигур, огней, световых линий, черных клякс и полос – вот что представляли собой аппараты хронохирургов. Но веяло от них таким беспощадным и жестоким холодом, такой смертельной тоской, враждебностью и угрозой, что сомнений не возникло ни у кого. Эти искусственные образования можно было назвать и хронокиллерами, и скальпель-аппаратами, и сторожами границы, но их возможности были намного шире. Они могли изменять физические законы сущность любого процесса, мешающего властелинам данной ветви мира. Если бы не машины с людьми, также способными изменять законы, все произошло бы так, как рассчитали хронохирурги. Но люди начали бой за существование раньше, задержав изменения на тот неуловимо краткий миг, который понадобился хронобуру для того, чтобы дать толчок процессу развития новой ветви времен. Вряд ли участники этого невероятного боя смогли бы описать его во всех деталях. Длился он долго лишь по их биологическим часам. На самом деле все произошло мгновенно. Големы выплюнули реки огня, исказившие метрику данного локального района предыдущей ветви, еще ни пространства, ни времени, сделали прыжок, снова накрыли залпами энергии замешкавшихся законотворителей и успели сделать это еще раз перед тем, как совершить последний прыжок в глубину сияющего факела, зажженного хронобуром. Люди уже не увидели, как растаял ствол, как огненное веретено хронобура лопнуло, истекая клочьями радужного огня, и как прянула во все стороны волна инфляции, сверхбыстрого раздувания новой метавселенной, новой ветви времен. Тая открыла глаза, она лежала на траве, В тени какой-то изуродованной до неузнаваемости машины, укрытая куском полупрозрачной ткани. Под головой мягкий сверток из серебристого меха, на ногах странные сапоги, на теле нечто вроде пушистого черного трико. Она рывком села, так что закружилась голова. Поляна в лесу, лето, травы, цветы, пчелы, свежий воздух, упоительные запахи и тишина, от которой звенит в ушах. Она встала, все еще чувствуя усталость, с недоумением оглядела разбитую машину, напоминающую половинку гигантского ананаса. «Увидела поодаль еще две такие же машины», — прошептала, сжав виски ладонями. «Ничего не понимаю». Издалека долетел звонкий металлический щелчок, похожий на выстрел. Девушка вздрогнула и вдруг вспомнила «Все». Лавина воспоминания рухнула на голову, ударила по нервам, взорвала сердце, заставила испуганно озираться и прятаться неведомо от кого, ждать выстрела в спину. Она не выдержала и закричала «Иван!». Легкое лесное эхо вернулось из чаще. На другом краю поляны раздвинулись ветки незнакомых кустов с яркими сиреневыми цветами, и на траву вышел Иван Костров, голый, в одних плавках, мокрый, с полотенцем через плечо. Помахал ей рукой, подошел, улыбаясь. Испугалась. «Как самочувствие? Где мы?» Костров перестал улыбаться, внимательно посмотрел в глаза девушки. «Дома, на земле. В Брянском лесу? Вряд ли». Он снова заглянул ей в глаза, притянул к себе. «Так ли это важно, Тая? Мы живы. Вселенная сохранилась. Нет, но... Я понимаю. Но ты ведь со мной, а с нами друзья». Все мы справимся с любыми невзгодами. «Все живы?» — Тая затаила дыхание в ожидании ответа. «Живы-живы. Купаются. Тут река неподалеку. Если хочешь, иди ты. Вода просто блеск». Тая вздохнула, пряча свой страх в глубине души, глянула на безоблачное небо, на солнце, засмеялась и побежала по траве туда, где слышались мужские голоса и плеск волн. Иван проводил ее взглядом, потом лицо его изменилось. Он посмотрел назад, на березовую рощу, поднял глаза выше и с трудом разглядел в небе над рощей два размытых, едва видимых планетных диска, серебристый и золотой.